Глава вторая. Я подалась немного вперёд, готовая выслушать рассказ полной приключения опасностей. «Я поссорился с отчимом», — проговорил Миша. «А?» — разочарованно ахнула я. «И это всё? Тебе мало? Разумеется!» — возмутилась я. «Себе-то уже навыдумывала. Слежку, мафиозные разборки, погони на чёрном джипе, похищение...» Нет, не то чтобы я была такой кровожадной, но думала, что неприятности у парня всё-таки посерьёзнее. Если бы я сбегала каждый раз, как поссорилась с родителями, что за бред? Миша пожал плечами и продолжил, как ни в чём не бывало, жевать халву. Хотя один раз мне хотелось убежать из дома и жить в горах у моря, чтобы рано утром, завтракая у своей палатки, наблюдать за чёрными блестящими спинами дельфинов, припомнила я. Только мне было всего 12 лет. Ох, отец тогда был зол. И планировал тебя убить? Уточнил Миша. Что? Растерялась я. Убить? Нет, конечно. А твой отчим, он... Он что? Он страшный человек. Припугнул меня Миша. И он хочет тебя убить? Я перешёл черту, признаю. Он тебе угрожал? Я его впервые ударил. Миша тут же внёс ясность, но задело, хотя, конечно, было ещё кое-что. «А те люди на чёрной машине? Слушай, а я распробовал твою халву. Здесь ещё и какие-то орехи?» «Понятия не имею, не сама её готовила», — отмахнулась я. «Если твой отчим страшный человек и тебе угрожал, почему ты не обратишься в полицию?» «Не пойму, грецкий или миндаль», — с задумчивым видом рассматривая халву, проговорил Миша. «Всё понятно, подробности вашей ссоры мне не узнать», — вздохнула я. «Ага, опустим деталь», — согласился Миша. «Тебе это знать точно ни к чему». «Но как же тебе теперь быть?» — воскликнула я. «Перекантуйся у родственников». «У меня нет родственников», — ответил парень. «Друзья?» «Люди, к которым он сунется первым делом». «А маму?» «И мамы у меня больше нет». «Ой...» смутилась я. «А вот чаю у тебя так себе». Сделав глоток, Миша отодвинул от себя кружку и поднялся на ноги. «Коричневый кипяток. Ну, спасибо. Мы пошли». Голос его снова прозвучал насмешливо. «Что же ты так и будешь бесцельно слоняться по улицам, пока отчим не остынет?» Поднявшись, вслед за Мишей поинтересовалась я. «Остынет?» переспросил парень. «О нет, Ульяна Шацкая, «Кажется, ты не понимаешь всю сложность ситуации». Я, прильнув спиной к дверному косяку, смотрела, как Миша обувался. С перебинтованной ногой дело шло медленно. «Мне нужно линять из города». Я нервно рассмеялась. «Это шутка такая? Из-за ссоры? Твой очень местный Аль -Капоне. Судя по тому, каким выразительным взглядом наградил меня Миша, я была недалека от истины. «Ну а документы у тебя какие-то с собой есть, чтобы купить билет, уехать на время отсюда?» Я вспомнила, что парень не ел несколько дней и прикусила язык. «На что он купит билет? Интересно, где он всё это время ночевал, если его разыскивают по всему городу?» «Почему-то рассказ Миши не давал мне покоя, если он, конечно, всё это не выдумал, чтобы произвести на меня впечатление». Миша, обувшись, выпрямился, внимательно посмотрел на меня и расслабленно рассмеялся. «Ну что ты так распереживалась, ильяна Шацкая? У меня есть план. Нужно переждать ещё пару дней, и я смогу смотать из города». «Хорошо бы», — вырвалась у меня. «Тебе-то какое до этого дело?» — удивился Миша. «Сама не знаю», — честно сказала я. «Я просто очень впечатлительная и жалостливая». «Зря я тебе всё это рассказал». Миша отвернулся от меня и забрякал замками. «Давай тебя провожу», — предложила я. «Спущу с крыльца». «Звучит, как угроза», — снова негромко рассмеялся парень, подхватив подмышку скейт. На улице уже начало смеркаться, у подъезда вспыкнул и тут же потух фонарь. Третий год он периодически неисправен, во дворе всё было тихо и пусто. «Спасибо за халву», — сказал Миша, когда мы спустились с крыльца и стояли друг напротив друга. «Прости, что не накормила тебя чем-нибудь посущественнее», — расстроилась я. «Ещё не готовила ужин, а халва ведь была, по твоим словам, гадкой. Не гаже чем твой чай». «Всё, проваливай», — вздохнула я, обречённо махнув рукой. «Ты невыносим, но желаю, чтобы тебя всё-таки не убили». «Обычно желают любви и счастья, но и это неплохо», — улыбнулся Миша. Рассмеявшись в ответ, я выглянула из-за плеча парня и тут же замолкла. «В чём дело?» — озадачился Миша. «Там...» — начала я, вглядываясь в сгущающиеся сумерки. «Там идёт мой бывший». «Убью гада!» — донёс истеричный голос Руслана. «И он немного не в себе, прости», — закончила я предложение. Руслан торопливо шагал в нашу сторону, воинственно сжав кулаки. Миша развернулся и теперь с интересом наблюдал за приближающимся разъярённым Коптелевым. прогада это он мне?» — на всякий случай решил уточнить у меня Миша. «Наверное», — промямлила я, соображая, как мне всё-таки избавиться от надоедливого Руслана. «Не мне же!» «Слишком много желающих спустить с меня шкуру!» — театрально вздохнул Миша. Подойдя ближе, Руслан с самым брезгливым видом оглядел моего нового знакомого с ног до головы, а затем обратился ко мне. «Я думал, ты обманываешь, когда говорила, что нашла мне замену». «Вообще-то я имела в виду Пашу Долгих, но в данном случае просто Миша. Сойдёт». «Как видишь», — негромко проговорила я, «сейчас снова начнётся спектакль. Театр одного актёра, а Руслан неуправляемый». Что я нашла в этом гнилом человеке? Ещё и встречалась с ним целых полгода, пока он не изменил мне с нашей общей знакомой. «Ульяна, каждый человек имеет право на ошибку», истерично начал Руслан, откинув с глаз длинную тёмную чёлку. «Я тысячу раз просил прощения». «А я тебя тысячу раз не простила», — ответила я. Миша удивлённо переводил взгляд с меня на Коптелева, будто переключал каналы и наткнулся на глупый любовный сериал. Я решил, что твой властный папочка нашёл тебе презентабельного женишка, раз я был недостаточно хорош для вашей семьи». «Руслан, что ты несёшь?» Поморщилась я. «Ты недостаточно порядочный человек, и дело не в моих родителях». «Но твой новый парень, это же просто посмешище. На какой помойке ты его нашла?» Продолжал вещать Руслан. «Мне было жутко неудобно перед Мишей». Я виновато взглянула на парня, но казалось, что его вообще не касался наш с Русланом разговор. Он стоял всё с тем же невозмутимым лицом и наблюдал за происходящим. «Коптелев, уйди!» — прошепила я. «Всё кончено, я не хочу тебя видеть. Два месяца уже это как попугай твержу». «Променять меня на какого-то голодранца? Уль, ты серьёзно!» — продолжал Руслан как бы невзначай, поиграв брелоком с ключами от своей новенькой Мазды. «Скейтборд! В каком то классе, мальчик?» Коптелев захохотал. Миша не ответил, но почему-то тоже негромко рассмеялся вместе с Русланом. «Похоже, я стою между двумя психами. Можно загадывать желание». «Интересно, а что про него скажет наш обожаемый папочка? Это что ли достойная кандидатура, а?» «При тут снова мой отец?» Разозлилась я краснея. «Что ты несёшь? Сказала же тебе, проваливай!» «Недолго ты по мне страдала, Ульяна!» — сплюнул себе под ноги Руслан. Затем потянулся к заднему карману джинсов и достал пачку сигарет. Закурив, вальяжно выпустил изо рта струю дыма, практически Миши, в лицо. «Было бы из-за кого страдать?» — сквозь зубы проговорила я. «Строишь из себя девушку из высшего общества, такую всё воздушную и особенную, а на самом деле такая же шлюшка, как...» Все остальные. Ты бы за языком следил. Наконец подал голос Миша. Чё сказал? поперхнувшись дымом, поинтересовался Руслан. Куда ты лезешь в чужие отношения, бродяжка? Да нет больше никаких отношений. устало проговорила я. Ты зачем девушку оскорбляешь? Не отставал Миша. Могу я тебя ещё разок оскорбить, бродяжка, прищурился Руслан. Его лицо исказило неприятная ухмылка. Меня тоже не стоит. Равнодушно отозвался парень. Коптелев нервно хохотнул и схватил моего нового знакомого за футболку. Миша тут же ударил Руслану кулаком по лицу. Коптелев ослабил хватку, придя в себя, замахнулся в ответ на Мишу, но получил новый мощный удар. Теперь Руслан не удержался на ногах и отлетел к скамейке. В сумерках мелькнул оранжевый огонек сигареты. «Ещё попробуешь?» — насмешливо поинтересовался Миша. Грязно выругавшись, Коптелев снова вскочил на ноги и пошёл к... На противников вот упертый. Парни сцепились, а мне оставалось только схватиться ладонями за лицо. Круто прошел мой первый день без тетки, ничего не скажешь. Может, папа был не так уж и не прав когда подселил ее в мою квартиру. Как оказалось, нажить себе неприятности гораздо проще, чем я себе представляла. В этой схватке Руслан на мою радость проигрывал. В очередной раз, оказавшись на асфальте, он так и остался лежать на нем. «Эй, с ним всё в порядке?» — переполошилась я. «Да что ему будет?» — легонько пнув моего бывшего парня, вопросил Миша. Коптелев в ответ застонал. «Надо вызвать врача», — твердила я. «Что у тебя за мания такая, всем врачей вызывать?» — удивился Миша. «Это совсем не смешно», — сердилась я. Но Руслан, матерясь, всё же поднялся на ноги. «Рубашку новую порвал, сука!» жалобно проговорил он. «Знаешь, сколько она стоит?» «Чеши давай!» — посоветовал Миша. «Да пошёл ты!» Коптелев шмыгнул разбитым носом и, не глядя на меня, поковылял прочь со двора. Мы молча наблюдали за тем, как он, пошатываясь, идёт вдоль тёмных кустов под слабо освещёнными фонарями. Вскоре от Руслана остался лишь горький сигаретный дым, а мы с Мишей так и продолжали стоять на месте, таращась в темноту. Над нами снова вспыхнул свет. «Сколько, говоришь, тебе нужно дней до воплощения своего гениального плана и дерзкого побега из города?» — скрестив руки на груди, поинтересовалась я. «Дня два», — неуверенно проговорил Миша. «Пошли», — я кивнула на дверь подъезда. «Постелю тебе в комнате тётки». Я долго не могла уснуть, ворочаясь сбоку бок из приоткрытого окна доносился протяжный вой уличного пса. «Спит ли сейчас, Миша?» Я прислушалась. В квартире было тихо, интересно, из-за чего он так сильно поссорился с отчимом. Что вспылил и ударил его. Хотя сегодня вечером Миша неплохо отделал Коптелева. Может, у парня это в порядке вещей кулаками размахивать. Хотя, признаться с Русланом, он меня здорово выручил. Я уже и не могла придумать, как отделаться от этого гадёныша. Поэтому ситуация разрешилась как нельзя лучше. Я бы и сама была не прочь начистить Коптелеву лицо. Отец бы, наверное, сознание потерял, если бы узнал, что его дорогая, благовоспитанная дочь вызвала бывшего парня на ринг. Вскоре я снова переключила свои мысли с Коптелева на Мишу и его ссору Я его впервые ударил, но задело, хотя, конечно, было ещё кое-что. Любопытно. Что за ещё кое-что? С чем это связано? Кажется, я лезу не в своё дело, но что такого можно натворить, чтобы тебя за это хотел прихлопнуть отчим? «Миша, кто он такой вообще? Зачем я его опустила ночевать? Ох, знала бы тётка, что я натворила в её отсутствие. В соседней комнате дрыхнет странный парень, с которым познакомилась всего несколько часов назад. Но я не чувствовала от Миши опасности, хотя однажды чутьё меня уже подвело. Ведь зачем-то я согласилась встречаться с Коптелевым. Самая большая ошибка в моей жизни. Я снова перевернулась на другой бок, Собака перестала протяжно выйти, зато во дворе у одной из машин сработала сигнализация. Жалобно повы всё-таки замолкла. Я уставилась в потолок. Который час? Не могу заснуть уже целую вечность. Перевернулась на живот, натянула на голову подушку и зажмурила глаза. Чтобы уснуть, нужно сосчитать до тысячи. Что ж, попробую. 1 два, три, 4 пять. Проснулась я от непривычного запаха и громкого шипения, которое доносилось из кухни. Сквозь плотные шторы пробивались солнечные лучи, я вытащила ноги из под одеяла и оглядела их. Шёлковые шорты и майка на бретельках не лучшие, в чём можно появиться перед малознакомым парнем. Натянув сверху толстопку, я осторожно выглянула из комнаты и прошлёпала на кухню. Ниша, стоя у плиты, жарил яичницу, но больше всего меня смутил его внешний вид. Из одежды только белое полотенце, обёрнутое вокруг бёдер. Волнистые волосы были влажными после душа «Ой!» — воскликнула я, стараясь не пялиться на татуировке на груди и плечах парня. Миша обернулся и заулыбался. «Доброе утро!» «Как твоя нога? Как спалось?» Прочистив горло, спросила я. «Ноги лучше Спасибо, мы выспались!» «Ты до старости теперь будешь надо мной подтрунивать?» — нахмурилась я. «А ты хочешь вместе со мной состариться?» Тут же нашёлся Миша. «И не мечтай!» Усаживаясь за стол, проворчала я. Эх, а я думала и в горе, и в радости, пока смерть не разлучит нас. Видимо, лицо моё стало озадаченным, потому что Миша рассмеялся. Я пошутил, Ульяна Шацкая. Это было очень смешно. Просто Миша. Парень снова улыбнулся и отвернулся обратно к плите, где на сковороде шкворчала глазунья. «Где ты взял яйца?» — спросила я. «Ходил в магазин?» В моём положении заниматься утренним шопингом не самая удачная идея, — ответил Миша. Я взял яйца у соседки, в долг. «Что?» — закричала я. «У соседки?» «Представляю, что будет, если до тётки дойдёт известие о моём подвиге. привести в квартиру незнакомого парня — это не котёнка на улице подобрать». «Ага, из квартиры напротив», — радостно известил Миша. Я только лицо ладонями закрыла. «Мамочки!» «А что такое?» — удивился парень. «В квартире напротив живёт самая сумасшедшая старуха в мире. Мне кажется, у неё мания преследования». «Вполне милая бабуленька», — заметил Миша. «Божий одуванчик». «Надеюсь, ты не в таком виде к ней за яйцами приходил?» Я снова смущённо отвела взгляд от оптически раздетого парня. «Не, -а, а надо было?» «Оденься, пожалуйста», — в конце концов взмолилась я. «Прости, но я постирал все свои вещи» пожал плечами Миша. «Надеюсь, ты не против, что я тут у тебя похозяйничал? Долго вы спите, Ульяна Шацкая». И правда, сколько он с утра дел успел переделать. Я взглянула на часы и ахнула. Продрыхла почти до обеда. Что на меня совсем не похоже. Бессонная ночь не прошла даром. Миша поставил перед моим носом дымящуюся яичницу. «Угощайся». «Я не ем яйца», — поморщилась я. «Это как?» Почему-то удивился Миша. «Вот так. Мясо и рыбу тоже не ем». «Ты чем-то болеешь?» обеспокоенно осведомился парень. «Теперь тебе надо скорее врачу показаться». «Очень смешно», — угрюмо отозвалась я, поднимаясь из-за стола. Миша ел яичницу и внимательно следил за приготовлением моего завтрака. «И что это?» Со скепсисом поинтересовался он. «Мюсли, семена чья?» «Чи, чего? Растение такое, шалфей». «И ты это грызёшь по зёрнышку, как курица?» «Ага, ко-ко-ко», — -ко, отозвалась я, «в то время как ты пожираешь мои яйцеклетки». Миша прекратил жевать и уставился на свою тарелку. «У Лены Шацкая, вы испортили мне аппетит». «Извините», — я плечами, усаживаясь обратно за стол. «Это было очень странно для моей размеренной и правильной жизни» завтракать на кухне с практически раздетым парнем, которого я знаю меньше суд. В этой смущенной тишине мы звякали вилками и ложками. Наконец Миша проговорил. «А тебе не нужно сегодня в универ?» «Не-а», покачала я головой. «Сегодня зачёт, у меня по нему автомат». «Ну ты прям голова», — похвалил меня Миша. Хотя похвала это показалась мне какой-то обидной. А, -а, «А тебе не нужно в универ?» Осторожно поинтересовалась я, В свою очередь. Если честно, было жутко интересно узнать побольше об этом парне, но он так ловко уходил от всех вопросов. «Я его окончил в прошлом году», — сообщил Миша. «М, -м, м промычала я, прикидывая в уме, на сколько лет парень старше меня. «Получалось, что минимум на два года». «А где учился?» «В консерватории», — ответил Миша. «Шутишь?» — удивилась я. «Нет. Дабы избежать дальнейших расспросов, Миша произнёс. «Искусство концертного исполнительства фортепиано». м, -м, -м снова протянула я. «Что?» — насторожился Миша. «Какие-то проблемы?» «Кореглазые, нахмуренные, со взлохмаченными волосами и трёхдневной щетиной. Ещё и кулаками машет быть здоров. Таких парней ждут в нашей секции бокса». «Нет-нет, никаких проблем. Просто неожиданно». Честно сказала я. «Тепиано, значит?» Признаться, манера общения этого парня казалась мне порой грубоватой. Не думала, что так принято общаться у выпускников консерватории. Миша потянулся за моей пустой тарелкой. «Давай посуду помою». Пока парень стоял ко мне спиной у раковины, я старалась не пялиться на его зад, обтянутый белым полотенцем. «Всё-таки нужно тебя во что-то одеть», проговорила я. «У тебя есть подходящий прикид?» Не оборачиваясь ко мне, поинтересовался Миша. «Надо подумать...» Милые, кстати, шортики. Несмотря на то, что сейчас Миша не мог меня видеть, я всё-таки со смущением спрятала голые ноги под стол. «Мои шортики тебе будут маловаты», — задумчиво проговорила я. «А вот тёткины...» «Тёткины...» — растерянно отозвался Миша. Я хохотнула. Когда Миша домыл посуду, кивнула в сторону комнаты. «Пошли, разберём её гардероб. Давай-давай. Кто тебя дома, кроме меня, увидит?» Так по квартире ты тоже не можешь разгуливать». Вытряхнув практически весь плотяной шкаф дальней родственницы на кровать, мы навесли над кучей одежды. «Тут же одни юбки и платья», — разочарованно проговорил Миша. «Твоя тётка такая высокая». «Ну да, почти как ты», — ответила я. «Какой у тебя рост?» «Метр восемьдесят восемь». «Ну, она под метр восемьдесят и худая. Как тебе это?» Я продемонстрировала розовые шорты в белый мелкий цветочек. Ну, Но... растерянно протянул парень. Я же отметила про себя, что полотенце с него сползло ещё ниже. Надевай без разговоров. Грубовато рябкнула я и кинула шорты в Мишу. И вот этот топ. Сочетание розового и красного, хмыкнул парень. Принцесса Диана носила, и ты поносишь, промямлила я, поспешно удаляясь из комнаты. Переодевайся. Плотно прикрыв за собой дверь, сползла по стене. «Боже, ну что со мной такое? Парней, что ли, раздетых никогда не видела? Ну да, симпатичный, высокий, хорошо сложенный, мало ли таких». Но щёки от смущения пывали. Когда Миша переоделся и выглянул в коридор, я не могла сдержать улыбку. «Выгляжу глупо», — снова нахмурившись, произнёс он. «Чём тебе полотенце не устроило?» «Прошу на нашем импровизированный подиум, куколка». Хохотнув, произнесла я. Рукой указала на длинный просторный коридор. «Какая из тебя классная долговязая девчонка получилась!» Миша попытался натянуть ниже топ, который забавно смотрелся на нём из-за широких плеч. «А ты милашка, ну пройдись же!» Звонко смеясь, просила я. Конечно, обычно я вела себя куда сдержаннее. Такая бурная реакция мне была не присуща. Друзья и знакомые считают меня самым уравновешенным и спокойным человеком в мире. Но ведь Миша совсем не знает, какая я на самом деле. «Что ж ты сама напросилась?» — отозвался парень, выходя из тёткиной комнаты, всё ещё прихрамывая. Миша якобы модельной походкой прошёл по коридору, поправляя впившиеся в задницу розовые женские шорты. Всё это элегантное дефиле сопровождалось моим громким хохотом. Внезапно коридор пронзила трель дверного звонка. Миша резко затормозил и обернулся ко мне. Я подавленно молчала. «Нормально» хрипло проговорил парень. «Кто это?» Я растерянно пожала плечами. «Гостей сегодня точно не ждала». «Не знаю». «Давай в мою комнату», — зашипела я на случай, если раньше положенного вернулась тётка.